Вот как забавлялась моя матушка, имея чистое сердце и глупый разум неопытной девицы. А что же из этого получилось? Из того получился я, который последовал ее настойчивым заветам, получил от нее греческое имя и всю жизнь работал на Ниве просвещения народа. А теперь что? Двое моих взрослых детей проживают на материке, На их учебу потрачены все мои сбережения. Пришлось даже продать большой дом и купить эту хижину дяди Тома. Старуха моя также померла, как и твоя престарелая мать. А Рано ни угля не дает, ни дров. Архимед Степанович стал теперь никому не нужен. Однако они там в Рано забыли, как Архимед Степанович может кусаться, если его обижают. Странный жалобный звук, нежный звон сопровождал голос учителя во всё время его длинного монолога. И старый Лохов, проходя берегом моря мимо того места, где некогда стоял маленький дом под причудливой крышей из плющенных банок, вновь услышал и узнал тот самый звук нежную и звонкую жалобу провислых проводов. Лохов подумал, как быстро меняются на земле дома, люди, Телеграфные столбы и провода, а вой ветра, летящий над крышами, и плачево, и звон проводов — все те же. Значит, нечто постоянное держится на свете. Неизвестно почему, но стали в наше время мало придавать значение искусство оратора, — говорил далее Архимед Степанович. «Нету хороших лекторов, а адвокатов послушать, как собаки брешут». «Почему же такое небрежение словами, молодой человек? Вот вы, битый час, просидели у меня, а еще и двух слов связанных не произнесли. Почему молчите? У вас горе? Мама умерла? Я знаю. Соседка она мне была несколько лет. Но почему не скажете про горе свое внятными словами трагедии? Знаете ли вы... Что такое слова произносимые? Это как музыка, которая улетает от музыканта из его сердца, от кончиков пальцев, и ему становится легче на душе. Неужто вы не замечали, как на душе становится легче, если, к примеру, вас обижают напрасно, а вы им в лицо произносите бичующие слова о несправедливости? А они, значит, от ваших слов и бледнеют, и краснеют, и топчутся на месте, как остолопы. Слова, товарищ, как бы живут сами по себе, если вовремя и в достаточном количестве изрыгнуть их из себя. К примеру, говори и говори, что гусь — самая красивая птица на свете, малышей у нее длинная, и лапы красные, и перо белое. Так вскоре и для тебя, и для других, так оно и будет. Гусь станет самой красивой птицей на свете. А теперь возьми и начни пропагандировать все противоположное. Хуже гуся ничего нету. У него и лапади красные, и шея, как у змеи, и вши в перьях. В Вмиг гусь станет самой поганейшей птицей. А все почему? потому что слова живут сами по себе, когда их выпустишь наружу. А на молотях так легко, ведь это самый что ни на есть легкий труд. Слово изреченное есть ложь, правильно сказано. И как же эту ложь просто сотворить? Я всю жизнь этому удивляюсь, живя в городах и в деревнях и доживая остаток своих дней здесь на пустынном морском побережье. Люди живут, нечаянно или по наущению произнося какие-нибудь слова, а затем сами же слепо следуют им, страдают из-за них или даже принимают мученический венец. Скажем, произнес бы Пилат римский одно короткое слово «отпустить» и ничего бы не случилось с хорошим человеком а Пилат вместо этого сказал какие-то другие, лукавые слова и умыл на глазах у всей публики руки. А стоило самому мученику произнести «раскаиваюсь» или же «отрекаюсь», как не постигла бы его крестная мука. Но ему во что бы то ни стало надобно было доказать свои слова, что он есть сын Бога и, стало быть, сам Бог. А ведь фокус-то был тут совсем другой и страшное недоразумение от того лишь, что не так были произнесены слова. Ведь что значило это? Я — Сын Божий. Это значило, что Он есть человек, но знает, что человек-то и может быть справедливым и разумным, как никто на свете. Поэтому каждый может быть Как Бог, если только добровольно этого захочет. Он сделал великое открытие, а его за это гвоздями на крест. Ну может быть, сам он тоже был упрям, или поверил своим же словам, как мы все грешные верим, и до последнего мига ждал, что вера его подтвердится чудом. Да вот не выдержал и умер с криком протеста на устах. А что бы ему выдумать другие слова? «Мол, друзья, господа, чего вы друг друга мучаете с помощью слов? Да они же ничего не стоят. Это звуки простые, которые произвольно соединяются, паруются, как, например, Эльтон и Баскунчак, Майкоп и Грозный, Сухуми-Батуми, Манчестер-Ливерпуль, Эри-Онтарио, Ванька-Встанька». «Ну зачем? Из-за этой пустяковой игры звуков нам терзать друг друга». Иногда даже один сижу в доме или на береговом камне, и часа три к ряду шпарю сам незнамо что, и во мне злость лишь растет от того, что пустячок, из-за которого люди друг другу готовы голову оторвать, так легко намалывается языком. Моя старуха и померла из-за этого. Заговорил я ее уже смерти стала для нее пустая моя болтовня. В раз заболела и, заткнув вату и уши, навечно убежала от меня на кладбище. Там и легла под холм. Но вата из ушей не исторгла, потому что я еще несколько лет к ряду ходил к ней на могилу и произносил свои незаурядные речи. И чем же, чем я... Сказать, к слову, морочил ей голову при жизни ее. Досущими пустяками. Например, приду из города, из магазина. Хлеб или крупичку в сумках через плечо принесу, сяду разуваться на скамейку и как бы нечаянно скажу, что видел козла соседского, который забрался на скалу и оттуда смотрел в море, а сам весь заливался слезами. Уже и борода вся мокрая, хоть выжми ее, и по каменной скале пошли сырые потоки. А жена, чувствуя странный подвох моих напрасных словопрений, не верит мне, но спрашивает уже совершенно пораженная, «Чего, мол, козлу реветь, дурень ты старый?» А я ей отвечаю, «Не знаешь, так молчи! Неужели ты не помнишь, что двое сыновей у него утонуло в позапрошлом году, когда был чудовищный шторм в ноябре месяце?» Старуха, допустим, начинает думать и вспоминает про этот упомянутый шторм, но затем спохватывается и кричит «Какие такие сыновья у козла? Что ты, мол, несешь опять?» А я совершенно хладнокровно, сукоризною глядя на нее, произношу «Ты, дескать, не помнишь даже, что ребята мореходку кончали? Штурманское отделение, один раньше другого на год!» Тут моя супружница... Принимается взирать на меня, словно на фашиста поганого, и начинает орать и плакать, упрекая, что сыновья эти вовсе не козла, а его хозяина. И ребята, слава богу, нисколько не утонули, а благополучно ходят в заграничное плавание на теплоходе «Свобода». А чего ей спрашивается волноваться и плакать? Чего возмущаться столь яростно? Ведь я пустые слова сбрехал соединил в воздухе с помощью помила своего то, что никак не соединимо. Чего же из-за этого слезы лить? Знать не совсем пусты были те слова, если они могли зацепить за сердце, словно ветки ежевики, и дернув, нанести даже слезную боль возмущения. Или вот ты скажем, Зачем ты пришел в мое невзрачное жилище? А затем, чтобы получить утешение в своем неистовом горе, чтобы смерть, с которой ты оказался один на один, была каким-нибудь образом объяснена. Хотя объяснения тут никакого нету и не может быть, а вот облегчение ты как раз можешь получить. Да, ты получил облегчение на какой-то миг, пока заходил к соседу Архимеду Степанчу, и он наболтал тебе, три короба, а то ли еще мог бы наговорить, если бы не кончилось его время занимать твое внимание. Воздух пуст, невесом, а еще невесомее время, в котором незримо растворился домик на берегу моря, тесовый домик с крышей из сплющенных банок жестянок, и сам болтливый старик учитель географии на пенсии, тоже растворился бесследно, словно щепотка горькой соли в океане. И теперь уже звучит твой собственный внутренний голос, правда, совершенно не похожий на те голоса, какие были у тебя в детстве, в отрочестве, в юности и в пору зрелости. Это одинокая ария, сопровождаемая прозрачной песней ветра, напевно рассказывающая о тебе самом, о том, что ты уже стар, седоус, идешь берегом Зимнего моря, только что навестив могилу матери. И то было последнее твое свидание с местом ее вечного покоя. Скоро и ты обретешь покой на одном из громадных московских кладбищ, в далеком-далеке от этого просторного лукоморья. И пусть мирно пылают над вами, покачиваются высокие костры рябин, черемух, берез, упругие ветви которых зазвучат на ветру, как струны эоловой арфы. Их шелесты всплески будут рождаться и гаснуть во времени, в котором уже ничто не напомнит о том, как шел ты поступью усталого путешественника по берегу моря вдоль длинной стены портового склада. Ледовый панцирь на море погромыхивал, вздымаемый волнами. Кромка песка была чиста, на нее из-под нагромождения взлетавших льдинок рушилась лавиною рыхлая пена. Удар, брызги, шипение, еще удар. Ты шел вблизи прибоя по берегу, там, где проходил когда-то молодым. И вот уже бесследно исчез, словно растаял в воздухе, и снова ты ребенок. Тебе лет шесть-семь, у тебя какой-то друг, смутно видимый в густой мгле позднего вечера, вышли полями в деревне к большому казахстанскому поселению, скрытому в глубинах зрелой полынной степи. И дорога привела к реке, то склорозовая плоскость которой исходила паром. Друг твой снял штаны — Завернул рубаху до плеч, прижал ее подбородком и первым вошел в воду, подавая пример. А ты направился следом, ужасаясь, той бездонной небесной глубине, которая смутно взирала на тебя из реки. Вода была теплой и в то же время прохладной, шелковистой, и ощущение ее испуганным трепетным телом твоим было настолько сладостно, что она осталась в памяти чувства, как наивысшее блаженство жизни. Ты шел по грудь в воде, тоже прижимая подбородком завернутую к горлу рубаху, а твоя сильная и молодая матушка стояла в приречном тумане, словно русалка, высматривающая на лунном свету свою добычу, человеческую душу. Этой добычей оказался ты, запропавший с утра сын, о котором лишь к вечеру рассказал колхозный пастух заплаканной матери что, мол, ехал за рекою на лошади и видел мальчишку с каким-то дружком, шли по дороге прочь от деревни. Мать караулила у реки, зная, что назад они обязательно пойдут здесь. И когда двое маленьких бродяг благополучно совершили переправу, она молча и впрямь, как русалка, бесшумно бросилась к ним и схватила сына за ухо. «Она бурно истязала тебя» даже жизнь царапала ногтями твою шею таскала за волосы, а сама плакала и невнятно причитала в полной мере познав ужас пред возможностью утраты ребенка она теперь быстро приходила в себя и счастье в ней вскипало шипучей мстительной пеной злости. друг приятель твой напугавшись до полусмерти бегом унесся в темноту. А после она вела тебя за руку по едва различимой дороге, смутной, как первый звездный свет, в набухшей южной тьме. И торопливый и молчаливый путь до деревни был продлен до бесконечности твоей памятью, твоим благодарным сыновним чувством к надежности матери» к ее готовности перевернуть чашу небесную, коли понадобится, или горстями расплескать все звезды, если только посмеют тронуть ее дитя, которое она только что больно драла за уши. И уже недалеко от въезда в деревню, где ярко, намного ярче других, горели три электрических огня, два близко рядом и один в стороне, мать вдруг молча повернулась к тебе, вздохнула глубоко и обняла, притянула тебя за шею, прижала к своей большой тяжелой груди, плавно закачалась, стоя посреди дороги, и зашептала тебе в лицо, «Сынок, а если бы ты утонул, что бы твоя мамка делала? Я ведь подумала, что если тебя принесут мертвенького...» Я сама не вынесу и зарежусь, ножом закалюсь которым поросят режут. Вот ты какое горе для меня, сынок! Не балуй больше, не бегай от дома далеко. И что значил этот страстный шепот? Признание в любви, моление сыну, ребенку своему, кто был для нее посланцем от Бога и хранителем ее бессмертия. Разве любовь материнская калица вдохновляется не жаждаю бессмертия? Иначе зачем же ты так любила меня? За что? А теперь твоя глиняная могила стынет под снегом. Рядом с нею лежит леса. Мы тихо поем о встречах и разлуках любимых. Я поставил розовый камень-гранит на твою могилу, но без моего надсмотра Он в скором времени свалится, его куда-нибудь сволокут и станет неизвестным, то крошечное место на земле, куда ушла, захоронилась, словно раковина, в донном или твоя верная любовь. И я буду лежать одна, И голос мой из-под земли пробьется, вырвется и воспарит обратно к хору и белым голубем летя, Мелькая одиноко в голубой пустыне, Ввысь и ввысь к гремящему алмазному венцу хорала, Любовь моя, мой горловой раскат ликующего смеха, Мои сверкнувшие жемчужным светом очи, Я, материнская любовь, пройду преображение в мы И обрету свободный, беспечальный голос в хоре. Мой путь к бессмертию, был бы так же прост, как у овцы, как у овса, как у красной с черными крапинками божьей коровки. Но этот путь искажен, прерван и обезображен не по моей вине. Вереница земных лет, словно птиц перелетных караван, протянулась от дня моего рождения до дня смерти. Одна из этих птиц вдруг как бы споткнулась в воздухе и рухнула вниз выпала из череды подруг, раненая в грудь пулею жестокого охотника. Далее он одну за другой выбил еще много птиц из звереницы стаи, но та была первой жертвой.